Шаг десятый. Хватит читать. Возьмите свое время под контроль. Информация бесполезна, если вы ее не применяете. Пришло время испробовать на практике то, что вы узнали из этого руководства. Этот шаг, пожалуй, самый важный из всех. Ни информация, ни советы, ни рекомендации, которые я дал вам в этом руководстве, не принесут пользы, если вы не примените их на практике. Ранее я отмечал, что настоящее обучение происходит на практике. Единственный способ повысить производительность с помощью метода временных блоков — это приложить усилия, чтобы применить метод в ежедневном рабочем процессе. Сделать это очень просто, но просто не значит легко. Как и формирование любой привычки, внедрение тайм-блокинга в вашу жизнь потребует упорства и усердия. Вы столкнетесь с сопротивлением, поскольку мозг восстанет против ограничений, которые вы пытаетесь на него наложить. Придется приучать его к новым правилам. Ожидания, касающиеся количества доступных отвлекающих факторов, должны смениться. Многие люди, дослушав это руководство, подумают: метод временных блоков определенно поможет мне успевать делать больше. Но прежде чем приступить к его использованию, я еще почитаю на эту тему. Друзья мои, позвольте мне призвать вас начать уже сегодня. Вам не нужно проводить дополнительные исследования. Я дал полный план того, как начать применять таймблокинг уже сегодня. Не думайте, что вам нужно сразу же полностью изменить весь привычный подход к работе. Начните с маленьких шагов. Выделите полчаса. Установите таймер на 25 минут. И посвятите все внимание одному проекту. Когда таймер сработает, сделайте пятиминутный перерыв. Независимо от того, насколько вы заняты, у вас есть время на один временной блок. И всего один блок уже даст вам представление о том, стоит ли использовать метод. Но я готов поспорить, что выполнив один блок, вы захотите выполнить еще один, а потом еще один, и после... Вы обнаружите, что вам удается лучше концентрироваться и выполнять дела, а не постоянно отвлекаться на соцсети, новости и любимые блоги. Не тяните время, чтобы начать пользоваться преимуществами таймблокинга. Начните использовать его уже сегодня. Заключительные мысли об использовании метода временных блоков. Повышение производительности — это не битва, которую можно выиграть и забыть. Это постоянная борьба, требующая от вас упорства. Если не принимать меры, ваш разум всегда будет тяготеть к занятиям, приносящим мгновенное удовлетворение, какими бы эфемерными они ни были. Мозг предпочтет листать телеграм или тикток, а не работать над отчетом, который нужен начальнику к концу недели. Он скорее посмотрит видео с котиками на ютубе, чем напишет статью, которую вы давно собирались отправить в отраслевое издание. Он лучше позвонит другу, чем сядет решать досадную проблему с сайтом или сервером. Когда речь заходит о работе или игре, мозг подобен собаке. Он всегда будет выбирать игру. Всегда. Ваша задача — внедрить правила, которые позволят вам эффективно выполнять работу, чтобы потом можно было поиграть. Именно в этом — Вам поможет метод временных блоков. Ключ в том, чтобы придерживаться метода, даже когда мозг убеждает вас поступить иначе. Использование временных отрезков кардинально изменит вашу работу. Метод повысит производительность, и у вас будет больше времени на улучшение жизни. Тайм-блокинг даже может повысить креативность, поскольку у вас будет больше времени на мозговой штурм идей. Я говорю по собственному опыту. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением, задайте себе всего два вопроса. Что вы теряете, если попробуете начать первый временной блок прямо сейчас? Что вы выиграете в ближайшие недели, месяцы и годы, если сделаете метод временных блоков частью ежедневного рабочего процесса?